До рассвета оставалось около часа, когда я подошел к громадным воротам в имение Балашова. Кованые створки с торчащими островерхими пиками прутьев казались огромной, хищно раскрытой пастью, ждущей свою жертву. — Лири, не показывайте! — шепнул я пустоте позади себя. — Моего кодекса нигде не было видно, но я чувствовал. Она рядом. Следует за мной, готовая действовать. Ворота были приветственно распахнуты. Длинная прямая дорожка, мощенная гладкой брусчаткой, вела к роскошному особняку, окруженному целым садом плодовых деревьев. Среди кустов, обрамляющих дорожку, в предрассветной тьме виднелось, как стелится жидкий белесый туман. Балашов ждал меня, потому и оставил ворота открытыми, даже без охраны. Я скользнул взглядом по кованым навершием прутьев и тихо присвистнул. Да, жирный подонок не жалел денег на украшательство. — Да тут одна створка стоила полмиллиона, не меньше. Есени бы хватило на два месяца безбедной жизни в монастыре. — Есеня. — Я иду, сестренка, — прошептал я, ступая за ворота. Особняк приближался с каждым шагом. Я уже чувствовал резонанс Альва от чего-то очень мощного впереди. В логове князя сотаилась целая прорва энергии. На ее фоне слабо ощущались мерцающие точки, наверняка Альва-кольца. Их были десятки. Едва я приблизился к особняку, как на длинном верхнем балконе показались люди. Один за другим поднялись охранники и, прильнув к прицелам автоматов, нацелились на меня. А в середине показался знакомый толстяк с мерзкой ухмылкой. — Княжич, какая встреча? Как не погляжу, ты все такой же тщедушный подросток. Неужели ты совсем один? Забыл своих друзей на арене? Так он и на арене был. — Все то он знает, сука такая. — Князь Балашов. Я дерзко оскалился, в ответ поднимая голову. — Все такой же жирный и мерзкий. Что-то маловато ты притащил охране против одного чедушного подростка. Уверен, что справишься. Может, позовешь еще кого-нибудь на помощь? — Довольно, — нахмурился он. — Хочешь вернуть сестру — отдай кодекс. Я снял с пояса перевитый цепью гримуар. Глаза Балашова жадно засверкали, словно я не кодекс достал, а жирный кусок стейка. Не тая усмешки, я швырнул гримуар к ступеням особняка. Возьми, если он тебе так нужен. Он было дернулся, но остановился и с прищуром посмотрел на меня. На сальной роже снова появилась ухмылка. Князь поднял руку с горящим альва кольцом. Давай! Что? В тот же миг меня пронзило чувство опасности. Единым движением я выхватил пистолет, как воздух впереди вспыхнул языками пламени, и буршующий огненный столб, описав дугу, ударил в меня громадным мечом. И с шипением разлетающихся огненных брызг уперся в спиральное копье, возникшее между нами из пустоты. Пламя распалось на огненные язычки, а за ними показалась невысокая женская фигура в черно-алых одеждах. Ее глаза светились голубым светом и без лишних подсказок было понятно, кто она такая. Кодекс подняла руки, на ее ладонях сгустились огненные шары. Она метнулась ко мне, атакуя снова. Но на ее пути разверзлась чернота портала, и из него навстречу Кодексу вышла Лили Вайс. Огненный шар ударил в девушку и растекся струями по сфере ее щита, облизав брусчатку возле ног. Кодекс отпрянула, гневно вскидывая брови. — Не так быстро, девочка, — усмехнулась Лили. — Ох, ты дерьмо! — возмущенно прошипел Балашов. — Ты настолько обезумел, что притащил сюда Кодекс. Где ты его достал? — А ты как думаешь? — осклабился я. — В эту игру можно играть вдвоем. — Убей его! — бросил девушке Балашов. — И его, и эту девку! Но Кодекс не двигалось с места. Стиснув зубы так, что на скулах заиграли желваки, она сверлила Лили напряженным взглядом. — Кто ты? — процедила она сквозь зубы. — Что ты такое? — Это моя битва! — бросила мне Лили, грациозно уперев руку в бок. — Справишься с остальными один? — Справлюсь! — бросил я, сжимая рукоять пистолета. В тот же миг кодекс пламени метнулась влево, уходя от вонзившихся в землю копий. Окутанная струями огня, она взмыла в ночное небо, а за ней метнулась Лили. Воздух вздрогнул от рева пламени. Два ярких следа расчертили ночь, знаменуя начало боя двух кодексов. Я же метнулся вперед к лежащему на земле гримуару. Тут же раздался выстрел. Пуля щелкнула по камню у моей ноги. «Стреляйте — Стреляйте! — рявкнул князь. — Не дайте ему забрать книгу! Но было поздно. Подхватив гримуар, я перекатился в сторону. Над головой раздался сухой треск автоматных очередей. Каменное крошево брызгами разлетелось в стороны. Пули терзали брусчатку за моей спиной, преследуя по пятам буквально вплотную. «Да включите вы прицелы!» Снова ругнулся Балашов, меняя опустевший магазин. Счет пошел на мгновение. Едва я перекатился в сторону, как меня окружили алые и зеленые точки лазерных прицелов. Теперь не промажут. Нужно убираться с открытой местности, иначе изрешетят. «В дом! Скорее!» Я сорвался с места, привычно проваливаясь в квантовый скачок. И без того темная ночь подернулась синим, превращаясь в почти непроглядную тьму. Лишь оранжевые вспышки выстрелов прорезали ее короткими всполохами. А в меня разъяренным роем летел град пуль. Я мельком взглянул наверх. Балашов вскидывал руку с кольцами и что-то кричал. Я прицелился и заметил, как мягко светится отцовский пистолет в руках. Камни в рукояти мерцали даже сквозь пальцы. Оружие магов питалось альвой носителя, усиливая каждый выстрел. Стоит попробовать. Влив альву в рукоять, я бросился к массивной двери и на ходу выстрелил в одного из охранников на балконе. Пуля пронзила воздух подобно лучу даже в замедленном квантовом мире и впилась в грудь стрелка. Позади него в стену ударил фонтан крови. Обедняга свалился с дырой в груди размером с хороший булыжник. В тот же миг вспыхнуло альва-кольцо в руке князя. И меня вышвырнуло из скачка, да так, словно по голове ударили бревном. Оглушенный я перекатился под нависающий над входом балкон и потряс головой. Что это было? Магия прерывания? Это эффект кольца? А стрельба наверху прервалась, с балкона посыпались камни и крошево. Похоже, пуля моего пистолета еще и стену разворотила. Прекрасно. Оскалился я, накачивая оружие, и наугад выстрелил в балкон несколько раз. Пули прошили толстый бетон насквозь, выбивая фонтаны осколков. Острые камешки ударили в стены и посыпались вокруг, царапая кожу. Черт, так ведь можно и убиться. Стоит применять его осторожнее. Неплохой ты себе ствол достал, отец. Прошептал я и примерился к двери. — Не дайте ему сбежать! — донесся сверху крик Балашова. — О, я не сбегу, хряк! — шепнул я, прицеливаясь в дверной замок. — Встречай гостей! Выстрел, и дверь влетела внутрь особняка, разлетаясь мелкой щепкой. Я влетел следом, уходя в скачок. И очень вовремя. В ту же секунду огромный зал-атриум, украшенный богатой мебелью, скульптурами и картинами, буквально засверкал десятками выстрелов. Я метнулся за ближайший диван, припадая к земле. Даже в скачке мне едва удалось уклониться. Пули пролетали над головой, в клочья разнося стену, отделанную дорогущим деревом. Гвоздили картины и светильники, осыпая все вокруг верами, щепок и брызг битого стекла. Перекатившись за массивный диван, я выпал из скачка и метнулся к стене. Над ней нависал второй ярус, идущий по периметру всего зала и бросавший густую тень на первый этаж. Прекрасно. Это мне и нужно. Выходи, сученыш! рявкнули из темноты. Ну что ж ты такой нетерпеливый? Шепнул я, вгоняя в пистолет новый магазин. Иду, иду! А снаружи раздался оглушительный взрыв. Весь дом тряхануло, зал через широкие окна осветился оранжевыми всполохами, на миг, выхватывая из тьмы моих соперников. И они тоже меня заметили. Цель! вскрикнул один и тут же упал с прострелянной головой. Я метнулся вдоль стены в рвущем прыжке, входя в новый квантовый скачок. Три фигуры в черной форме и бронежилетах у ближней стены, еще пять у дальней, и с десяток наверху. Вперед! Я метнулся к ближним, на ходу стреляя в голову ближайшего. Первый упал навзничь, поливая очередью пол. За ним второй схватился за простреленное плечо, но оружие не бросил. Я вихрем налетел на него, сжимая руку с оружием, и развернулся к третьему. Автоматная очередь прошила беднягу почти в упор. Добив второго выстрелом под бронежилет, я метнулся к широченной лестнице на второй этаж, под которой прятались еще двое. От выстрелов ребило в глазах. Едкий пороховой дым жег легкий, но именно сейчас я был спокоен как никогда. Впервые с моего возвращения домой я был в привычной боевой обстановке. Вбитые сотнями тренировок навыки, отточенные в боевых операциях, работали на сто процентов. Ритмично дыша, я мчался вдоль стены, скользил и уклонялся. Прыгал на стены и уходил кульбитом от смертоносных очередей и всякий раз настигал врага. Пятый рухнул на пол с дыркой в черепе, за ним шестой. И еще один, седьмой, укрылся за колонной, машинально щелкнув опустевшим магазином. Перезаряжается. «Не успею добежать, ничего». Альва влилась в пулю. Я прицелился. Выстрел. Колонна дрогнула пронзенная пулей. Из-за нее вывалилось тело с громадной дырой вместо плеча. А сверху раздался грузный топот тяжелого тела. Балашов. Процедил я, вгоняя новый магазин. Осталось всего два запасных, но ему хватит. Не мешкая, я метнулся наверх, сбросив неловко подвернувшегося по пути охранника. Вот он. Балашов стоял в конце длинного холла за спинами четверки охранников. Вооруженный и злой, как демон. Скачок. Я рванул по холлу, мечась от стены до мраморных балюстрат. Прыжком сбил с ног первого бойца и пустил ему пулю в упор еще до того, как тот коснулся пола. Охранники дружно открыли огонь, но вторым рывком прыгнул на стену и, пользуясь инерцией, рванул вперед. Шквал пуль едва не касался моих ног. И не будь я в квантовом скачке, давно бы лежал с полусотней кровоточащих дыр. «Не вертись, сука!» — прогремел Балашов, вскидывая руку. «Кольцо отмены!» Вспышка и меня вышвырнула из скачка. По ушам ударили выстрелы и рев пламени снаружи. Я припал к полу и скользнул навстречу князю, всаживая весь оставшийся магазин в прикрывавших его охранников. Двое среагировать не успели и свалились с прострелянными животами, но третий оказался ловче. Прикрывшись товарищем, он выпустил очередь по мне практически в упор. Руку обожгло болью. Я с криком прыгнул вперед и тремя выстрелами разнес его шлем вместе с содержимым. — Не надейся! — бросил князь и, стреляя наугад, сжал украшенный кольцами кулак. Мощнейшая вспышка осветила зал. По коридору пронесся ураганный порыв ветра, едва не опрокидывая меня навзничь. Удержавшись, я открыл огонь. Но пули с жалобным звоном отскакивали от щита, которым прикрылся толстяк. Я скрипнул зубами, держа его на мушке. Пистолет в его руке застыл с отведенным назад затвором. — Что такое, щенок? — усмехнулся Балашов. — Кончились патроны? — На тебя хватит, — оскалился я. — Где моя сестра? — Она мертва. — съязвил тот, не опуская руки с кольцами. — Гад знал, начни он перезаряжаться, я не упущу момента. — Врешь. — Ну так иди и проверь. — оскалился он, обнажая неровные зубы. — Прежде чем взойдет солнце, вся семейка вайнеров воссоединится. Кольцо на его руке вспыхнуло. Князь раскрыл ладонь, стреляя шаром пламени. — На том свете. Я метнулся в сторону и перелетел за перила в рвущем прыжке. Шар пролетел мимо, разнося к стену, а Балашов только и успел скосить глаза на меня. Вцепившись в край перил, я описал дугу в воздухе и заходил сбоку, наводя пистолет. На мгновение перед глазами мелькнуло искаженное испугом лицо Балашова и его выкачанные глаза. Один выстрел. Все решит один. На краю зрения из тени коридора показалась высокая фигура. Вспышка выстрела, и руку обожгло горячей пулью. Не удержавшись, я ударился о перила и рухнул на первый этаж. Удар. Меня приложило с такой силой, что на миг сознание потухло. Я открыл глаза и понял, что лежу на полу первого этажа. Надо мной был лишь черный потолок до да край карниза с двумя силуэтами людей, стоящих на нем. От боли тело не шевелилось, даже пистолет не поднять. Черт. Я же говорил, Вайнер. Усмехнулся первый силуэт голосом Балашова. «Даже кодекс тебе не поможет. Пора на встречу с отцом. Верно, брат?» «Верно», — усмехнулся второй. «Брат». «Бойчин!» Просипел я, неимоверным усилием поднял пистолет и нажал спуск. Щелк. Патронов не осталось.